Мы стартовали со станды спустя минуту. Утопленник, недолго думая, всадил мне снотворное с транквилизатором, так что я свалилась, едва вымыла ноги. Полет до Гаэра прошел, как в тумане. В жутком полупьяном тумане. Транквилизаторы и снотворное. Снотворное и транквилизаторы. И осознание того, что мне придется вновь собирать себя по осколкам. Но пугало не это. Волновало не это. Все мои мысли были совершенно не об этом.